Мария Танетта забежала вперёд, подняв юбки, чтобы они её не стесняли, подобно любой крестьянке. Очень не нужно было в эту минуту думать об этикете. Все запыхавшись, добежала она до жены крестьянина, та лежала в обмороке. Скорее, скорее лекарство, кричала Дофина. Побежали за лекарством, до костей принёс флакон спирту. Бедная женщина открыв глаза увидала, что лежит в объятиях расстрепавшейся от беготни и плакавшей Марии Антуанетты. Сама Дофина, граф и графиня Прованский, все каваллеры и дамы, присутствовавшие при этой сцене, бросали свои полные золота кошельки на колени крестьянки. Мария Антуанетта усадила её в свою карету. Вдруг подъехал Людовик XV, и мы доложили о том, что произошло. «Какое несчастье, если этот человек умрет!» — воскликнул король. «Как утешить вдову и ребенка?» «Ах, Ваше Величество, избави их от нищеты!» — ответила Мария Антонетта. «Это, по крайней мере, смягчит их горькую участь». Король обещал Генриви и приказал, чтобы его первый хирург ежедневно навещал раненого. Крестьянин выздоровел. Его звали Шаню. Мария Антуанетта дала ему место первого садовника в Версале. Жена его осталась с ним, но их сын Пьер Шаню воспитывался на средства дофины, и год спустя она взяла его к себе в качестве пажа. Это был красивый, высокий, сильный юноша которому очень шел придворный костюм. Он принадлежал впоследствии к тем людям, которые в несчастной королеве не забыли благодеяния, добра и счастья, распространяемых молодой счастливой дофиной. В тот самый вечер, когда случилось это происшествие в Ашере, Капитан де Спирак вместе со своими лейтенантами находился близ казарм королевских мушкетеров в Версале. Тут были также Клер Монтонер, Косе Бриссак, Роган Шабо, Маркиз де Санд, Герцог де Бриссак, Маркиз де Ларош-Фуко и Вебер. Говорили о событии дня. Роган Шабо, принадлежавший к партии Аделаиды, дочери короля, интриговавшей против Марии Антуанетты, которую уже в слух называли австрячкой, позволил себе очень дурную тонна шутку по поводу приёма дафины ко двору молодого Шанню, сына простой крестьянки. Для сперак было очевидцем доброты и самоотвержения Марии Антуанетты в деревне Шерр. Он был предан будущей королеве, дерзко взглянул на рогана Шарбо и сказал: — Господин Маркиз, человек вашего общества не должен бы оскорблять молодую девушку, которая, быть может, скоро будет королевой Франции. — Это урок, — проговорил Маркиз Дероган, бледнее от стыда и гнева. — Да, Маркиз, и предупреждение. Этого было достаточно, чтобы разделить на две партии военных и статских с одной стороны находились роган с шабо и его друзья Клермонтенер и Кособриссак с другой деспирак со своими товарищами по пирам и сражениям три его лейтенанта маркиз де Сад Герцек де Бессак маркиз де Ларош Фуко и Вебер молочный брат Мария Антуанетты нас восемь человек милостивые государи вас только трое сказал деспирак арти не равны. Найдите пятерых из числа ваших друзей. Я буду ждать вас завтра на рассвете на поляне, которая находится в глубине садов. В такой ранний час нам никто не помешает. Староган Шаброев и его друзья очень легко нашли в гостиных версале пять желающих драться. Они нашли даже 30 и вынуждены были бросить жребий. Молодые дворяне, не различая партий и даже не спрашивая предмете ссоры, охотно принимали участие в дуэли, а настоящий поединок по своему многолюдству представлялся особенно желанным и редким. Добавьте к доброе имя Дофины Марии Антонетты на следующий день на заре 16 каваллеров медленным шагом, как бы гуляя,